Чет Оливер. Ветер времени. 13. Когда идет дождь, вам не до пейзажа. Вокруг хлещут дождевые струи, капли барабанят по камням, деревят мокрую черную землю. Волосы прилипают к лбу, и вода стекает с них полоснящемуся лицу. Попадает в глаза, вы моргаете, глаза краснеют, их начинает щипать. Одежда повисает на вас, как тяжелый войлочный мешок. Тело делается липким и горячим от пота. Башмаки полны воды. И при каждом шаге пальцы купаются в собственном бассейне. Ноги скользят по размягшей глине, и вы время от времени падаете. Вы взмахиваете руками, думая ухватиться за ствол или за сук, но кругом нет деревьев. Скоро иссеченное дождем лицо начинает болеть. Нет, вам не до пейзажа. Арвон ничего не видел вокруг, и ему было все равно. Он шлепал по грязи, ощущая только смертельную усталость, и мечтал умереть. Он уже в значительной мере утратил былые романтические представления о первобытной жизни. И вдруг совершенно неожиданно все это кончилось. Туземец впереди него что-то крикнул, и в ответ послышался женский голос. Арвон протер глаза и разглядел за серой пеленой желтое пятно света. Он прищурился и увидел какие-то бугры, возвышавшиеся на защищенной скалой площадке в самом конце небольшой долины. Они показались ему слишком низкими, чтобы служить жильем человеку, но туземцы направились прямо к ним. Арвон споткнулся. Кто-то подхватил его под руку и повел туда, где брезжил свет. Он вошел в узкую щель, заменявшую дверь. Оступился и чуть не упал, так как не заметил нескольких ступенек. Подземное жилище, подумал он мельком. Зато здесь было светло и тепло. Костер. Арвон тяжело шагнул к нему, откинул солбоволосы и протянул руки к огню. Вокруг в землянке были люди. Слышался смех. Маленький мальчик смотрел на него с откровенным любопытством. Арвон чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Они прошли не меньше двадцати миль по трудной дороге, а ведь никто из них никогда столько не ходил. Уже сейчас, хотя он простоял у огня всего минуту, Арвон ощутил ноющую боль в ногах. Значит, скоро они одеревенеют. Однако человек должен держаться с достоинством. Сделав отчаянное усилие, Арвон сложил губы в улыбку. Он адресовал ее темноглазому круглолицему мальчугану. Тот сперва смерил чужака недоверчивым взглядом, но потом широко улыбнулся в ответ. Да здравствует жизнь на лоне природы! весело пробормотал чей-то голос. Ура! В честь диких троп и музыки дождя! А, налезен! Вы я вижу, живы! На этот счет существуют две точки зрения. Где тут больница? Арвон пожал плечами. Они с Налезином стояли рядом, с них текло. Других их товарищей здесь не было. Тесная землянка не могла вместить весь отряд. Вероятно, уайки и остальные устроились у соседних костров. Земцы справятся с нами без всякого труда, если они намерены напасть на нас, подумал Арвон. Кажется, мы сваляли дурака, сказала Налезен, очевидно думавший о том же. Все как-то забываешь, что мы уже не на космическом корабле. И правила игры здесь другие. Пусть они изрежут меня на кусочки, если им угодно, сказал Арвон. Я хочу только одного. Лечь. В землянку вошел предводитель охотников. Он переоделся в сухие шкуры, но и они уже были забрызганы дождем. За поясом у него торчал новый нож. Дикарь улыбнулся, сделал несколько жевательных движений и показал на Арвона и налезина Смысл вашей пантомимы трагически ясен, — заявил Нелезин недоумевающему туземцу. — Нам весьма лестно, что вы сочли нас съедобными, но со всей почтительностью. Мы вынуждены отклонить ваше приглашение. Арвон вытащил пистолет. Меня они во всяком случае не съедят, воскликнул он, совсем забыв свои недавние слова. Неожиданно из-за шкуры, занавешивающей вход, высунулась голова Уайка. Капитан заметно побледнел и осунулся. Увидев в руке Арвона пистолет, он вытаращил глаза. Что вы собираетесь делать? рявкнул он. «Уберите эту штуку! Хотите, чтобы нас всех поубивали?» «Этот Остряк намерен нас съесть», — Объяснила он лезя, и, как ни странно, почувствовал себя глупо. «Съесть вас?» Уайк посмотрел на них непонимающим взглядом и вдруг перегнулся пополам от хохота. Он схватился за живот, побагровел и задохнулся. По мокрому лицу потекли слезы. Несомненно, тут была повинна усталость. Но все же Арвон никогда не видел, чтобы капитан так смеялся. Не понимаю, что тут смешного, обиженно сказала налезен. Мы с Арвоном, конечно, не речайшие лакомства, но все же наше присутствие в любой кастрюле сделало бы ей честь. Уайк взял себя в руки. Наш приятель вовсе не собирается вас есть. Он хочет, чтобы ели вы. Другими словами, он приглашает нас всех на пир. Арвон спрятал пистолет. Он чувствовал себя последним дураком, но так устал, что ему даже не было стыдно. «Нет», — сказал он, — «я валюсь с ног». «Нет», — поддержал его Налезин. «Я тоже отказываюсь. Не пойду и не думайте». Туземец опять ухмыльнулся и задвигал челюстями. Мы должны пойти, настаивал Уайк, пошатываясь. Сейчас не время оскорблять наших хозяев. Пир! Без всякой радости, сказал он лезин. Ну, нет. Чего доброго он продлится всю ночь? Мрачно предположил Арвон. Идемте, приказал Уайк. Сейчас надо взять себя в руки и веселиться. Вслед за предводителем охотников. Они вышли гуськом из землянки в ночной мраке дождь и побрели по лужам к довольно большому бугру, откуда свет вырывался широкими теплыми лучами. Кто-то пел и слышался громкий смех. Арвон глубоко вздохнул и твердо решил веселиться во что бы то ни стало. Как ни странно, все оказалось не так плохо, на первых порах. Войдя в жаркий душный шатер со стенами из шкур, он увидел молоденькую девушку благоразумно не отягощенную никакими одеждами. Она с улыбкой подошла к нему и протянула что-то вроде кожаного ведерка, в котором плескалась какая-то жидкость. Арвону, у которого от усталости и спертого воздуха кружилась голова, решил, что терять нечего, и сделал основательный глоток. Как он и ожидал, напиток не был водой и ожег ему рот. Он почувствовал себя лучше. В глубине души он понимал, что все происходящее невероятно и нелепо. Но тем не менее сделал еще один глоток и почувствовал себя еще лучше. Не очень увлекайтесь, предупредил его Налезин. Впереди вся ночь. Арвон кивнул. Мокрый костюм прилипал к коже, как согревающий компресс. И Арвон задумался, до какой степени можно было бы раздеться не нарушая приличий. Впрочем, еще один глоток, и проблема разрешится сама собой. Внезапно он обрел обманчивую ясность мысли, порой сопутствующую началу опьянения. Они слишком долго были заперты в тесном корабле, слишком долго занимались только серьезными вещами. Им необходима передышка, отчаянно необходима, им нужно ненадолго забыться и заодно вспомнить, что человек может не только размышлять и хмуриться. Арвон подмигнул девушке, полагая, что этот язык должен быть понятен во всех уголках Вселенной, и почувствовал, как годы слетают с него, словно осенние листья с дерева. Приятно снова стать молодым и забыть. Он знал, что способен сейчас на всякие безрассудства, и радовался этому. Начался пир. Дальнейшее представлялось Арвону словно сквозь туман. Он как будто сидел здесь уже очень долго. Столько увидел и столько услышал, но оказалось, что прошло всего лишь несколько минут. Еды было вдоволь. Сочные куски жареного мяса, нанизанные на прутья. Какое-то месиво в деревянной миске, которую передавали по кругу. Арвон решил, что это чем-то приправленное толченое корневище неизвестного ему дикого растения. Сухие лепешки из ягод, растертых с жиром. Эти лепешки вызывали сильную жажду, и ее снова и снова приходилось утолять хмельным напитком. По стенам из шкур метались длинные извивающиеся тени. Туземцы трясли плоскими, похожими на тамбурины инструментами с погремушками из косточек, и колотили пальцами потуго натянутой коже. Дикая, ликующее пение сотрясала крышу. И люди вертелись в анистовой пляске, пока не падали без сил. От жары и духоты у Арвона кружилась голова. Он опьянел и смертельно устал. Однако его поддерживало нервное возбуждение, переходившее в ту лихорадочную экзальтацию, которая кажется неисчерпаемой. Орвон испытывал нежную симпатию ко всем присутствующим, чувствовал себя их близким другом и веселился самым искренним образом. Он совсем забыл, как еще недавно опасался, что его съедят. Арвон не старался наблюдать за другими астронавтами, но тем не менее невольно поглядывал на них. Уайк вежливо пил, когда ему предлагали, но явно предпочел бы лечь спать. Он все время улыбался, не испытывая к празднику ни интереса, ни отвращения. Но это не было и презрительным равнодушием. Просто для капитана пир оставался всего лишь интермедией, короткой остановкой. Хафидж сразу хватил лишнего и выполз под дождь. Его вырвало, и теперь он крепко спал у костра. Лейджер явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он забился в угол подальше от центра веселья и наблюдал за происходящим с плохо скрытой брезгливостью. Он пил, как пьют, чтобы не расстраивать компании. Другими словами, наводя на всех тоску своим унылым видом. Црига был блаженно пьян и пространно рассказывал о своей великой трагической любви пожилой женщине, которая не понимала ни слова, но подносила ему кожаный сосуд с веселящей влагой всякий раз, когда он останавливался перевести дух. Колорак, как ни странно, тоже развлекался, но по-своему. Он пристроился возле шамана и, по-видимому, Уже учился туземному языку. «Зачем бы ему это?» «Рассеянно», — подумал Арвон. «Какой смысл учиться их языку, когда завтра мы все равно вернемся на корабль?» Налезин был в своей стихии. Он оставался совершенно трезвым, сколько не пил. Впрочем, напиток был не особенно крепким. И не забывал о самом главном. Завладев вниманием молодой большеглазой женщины, Он бойко объяснялся с ней на импровизированном языке жестов, удивительно простом и понятном. В общем, все шло прекрасно. Тамбурины гремели, пляска не прекращалась. Постепенно костер стал гаснуть, и Арвону показалось, что в шатер из шкур просачивается сероватый свет утра. Но к этому времени он был уже совсем пьян, и это могло ему просто почудиться. Однако Арвон еще не утратил окончательно способности соображать, и когда какая-то девушка довела его до землянки, где поселили их с Нлезином, он заметил, что дождь как будто перестал. Потом земля заходила под ним ходуном, и он почувствовал, что кто-то укрывает его мягкой шкурой. Девушка легла рядом, но когда Арвон проснулся, ее уже не было в землянке, и он так и не сумел вспомнить, какая она была. И что произошло? Собственно говоря, когда Арвон очнулся и увидел солнечные лучи, струившиеся в дверь, он вообще ничего не помнил. Голова разламывалась, и он не мог пошевелиться от боли. Он лежал неподвижно и мучился. Затем Арвон услышал голос Нлезина. Романист жалобно бормотал, что его мутеть так, будто планета завертелась в другую сторону. Однако у Арвона не было сил даже повернуть голову. Он лежал, размышляя, умирает он или нет. Через некоторое время он опять заснул, а когда проснулся, то был слаб и очень голоден. Арвон встал, протер глаза и решил, что жив. В землянке больше никого не было, и он вышел наружу поискать остальных. Судя по солнцу, день уже клонился к вечеру. Длинные тени протянулись через долину, И слышался птичий щебет. Все кругом было залито солнцем, и только несколько лужиц среди камней напоминали о вчерашнем дожде. Арвон глубоко вдохнул свежий воздух и зашагал к самому большому строению. Внутри было темно. От костра оставалось только груда красноватых углей. А окна отсутствовали. Когда его глаза привыкли к мраку, Арвон увидел на полу налезено и цригу. Они не спали, но вставать не собирались. Тут же хлопотали две старухи. Одна из них подала Арвону ломоть мясо и кожаный мешок с чистой холодной водой. «Уайки и Хафидж отправились на охоту с мужчинами», — сообщил Црига. «Нам, наверное, тоже надо было пойти, но я сегодня не в состоянии отбиться даже от птиц, не то что от диких зверей». «Колрак все еще беседует с колдуном» сказал Налезин. Он, по-видимому, непременно хочет выучить здешний язык. Не понимаю только зачем. А может быть ему здесь нравится? Предположил Арвон, с удовольствием глотая холодную воду. Что же, это не лишено смысла? Согласился Налезин. Как выразился один мой благородный предок, а не прогадаешь. Над этим стоит подумать, горячо подхватил Црига. В конце концов, следуя совету Дериока, мы рискуем потерять все и ничего не выиграть, а здесь мы хотя бы проживем свою жизнь до конца. И если же мы выберем спячку, то, скорее всего, проснемся в одной из тех необитаемых пустынь, где даже крысы отравлены. Сначала надо приглядеться, что и как, братец, сказал Налезин. «Уж, наверное, здешняя жизнь — не одни только танцы и пения. Зимой им, конечно, приходится голодать. Да и Уайк ни за что на это не согласится, как вы отлично знаете. Веление долго и все прочее». «Ну, во всяком случае, — заметил Арвон, выгрызаясь в мясо, — сегодня мы на корабль не вернемся. Уже поздно». Они не вернулись на корабль ни в этот день, ни на следующий. Туземцы были дружелюбны, гостеприимны и смышлёны. И начинало казаться, что астронавты так и останутся с ними. Арвон чувствовал, что впервые после катастрофы понемногу приходит в себя. Он был уже не так бледен и даже загорел, несмотря на холодный воздух. Он чувствовал себя счастливым, отдохнувшим и довольным и пока ему хотелось ни о чем не думать и ничего не менять. 14. Через неделю Уайк созвал совет. Астронавты полукругом уселись на камнях лицом к капитану. Они не хуже его знали, о чем он собирается говорить. И все же собрание не было простой формальностью. Тут решалась их судьба. Дни становились все холоднее, и астронавты дрожали в лучах негреющего солнца. Внизу, в долине, как лед сверкал ручей, бежавший неизвестно куда. Немногочисленные деревья были вечно зелеными, но сейчас их листья потемнели, почти почернели, готовясь к зимним морозам. Уайк, немешкая, приступил к делу. Капитан встал, как обычно, его сдержанности не было похоже на спокойствие. Спокойствие вообще чуждоподобным натурам. Уайк всегда был исполнен внутреннего напряжения, которое словно вот-вот должно было достигнуть высшей точки. Недаром он казался самым рослым среди них, хотя и был невысок. «Итак, каникулы окончены», — начал капитан. Он говорил негромко, так что некоторые слова трудно было разобрать, но все слушали с напряженным вниманием. Я не имею права приказывать вам, даже если бы и хотел. А я не хочу. Однако я покинул Лортас и провел в космосе долгие годы не для того, чтобы стать членом первобытного племени на неизвестной планете. Сюда меня привели поиски, от которых я не откажусь. Пока не найду того, что ищу, или пока не умру. Наша родина так далека... И, быть может, вам нетрудно убедить себя, будто ее вообще не существует. Однако она существует. У некоторых из нас там остались дети. И сколько еще родится детей? Мне нравятся здешние люди. А вам? Все закивали. Может быть, но только может быть. Именно эту планету мы и искали. Может быть, именно здесь человечество выйдет победителями из испытания и не уничтожит себя, а вырвется в космос. Если спустя много тысяч лет оно добьется этой победы, Лортес должен узнать о ней. Цивилизация, обреченная на одиночество, гибнет. Мы это знаем. Если здешнее человечество создаст космические корабли, но некому будет показать им дорогу к Лортесу, Эта планета и Лортос, скорее всего, никогда не найдут друг друга. Вы сознательно отказались в своей жизни от многого, и не мне напоминать вам о долге. Я намерен вернуться на корабль и последовать совету Дарьиока. Даже один. Я надеюсь, что вы решите идти со мной. Но право решать принадлежит только вам. Он повернулся и зашагал прочь, один. У Арвона мелькнула мысль, что капитан всегда одинок. Солнце заходило, освещая оставшихся косыми лучами. Они все говорили. Одни предлагали одно, другие другое, но в их словах не слышалось убежденности. Они спорили уже по инерции. Вскоре Колорок извинился и ушел искать Вайка. Арвон слушал и понимал, что все пойдут за капитаном. Он не ошибся. День, когда они покидали селение, был холодным и пасмурным. С гор дул пронзительный ветер, так что женщины и ребятишки, улыбнувшись и помахав им на прощанье, поспешили вернуться в теплое жилище. Арвон почувствовал, что всегда может возвратиться в это селение, затерянное во времени, и найти тут друзей. Конечно, они не скупились на подарки и не причинили туземцам никакого вреда, но этих людей нельзя было подкупить. Очевидно, астронавты им просто понравились. Почему бы не счесть это добрым предзнаменованием? Но тут Арвон явственно услышал саркастический смешок старика Дариока. Как легко выдать желаемое за действительное. Их провожали те же четыре охотника. Обратный путь показался легче. После того, как они выбрались из долины, тропа пошла под гору, к тому же не было дождя быстрая ходьба согревала их, а останавливались они ненадолго. С предгорья открывался широкий вид на равнину, где высокая трава и цветы колыхались, словно холодные, зеленые волны огромного озера. Равнина, по которой гулял ветер, казалась суровой и ледяной. И астронавтам было нетрудно представить себе, как ее заносят глубоким снегом, как по сугробам бродят исхудалые звери, а солнце Только бледный диск в зимнем небе. Они даже увидели корабль, темную тень посередине черного обугленного круга. До него было много миль, но прозрачный воздух сокращал расстояние. А еще дальше на севере блестели льды, покрывавшие горы холодным белым шелком. Наверное, ледники. Всего сто лет назад они, возможно, были гораздо больше, хотя море травы выглядело так, словно его. Никогда не скрывали ледники. Путники шли быстро, так что скоро горы остались позади, и они зашагали напрямик по качковатому лугу. Снова они спотыкались о камни, и колючие кусты рвали им одежду. Корабля больше не было видно, тропа кончилась. Однако туземцы продолжали идти все так же уверенно, а пес выбирал дорогу среди травы, повинуясь безошибочному инстинкту. Кругом стояла мертвая тишина, и только ветер шелестел в траве. Однако тут было теплее, чем в предгорьях. Они шли не останавливаясь, и Арвон с удовольствием заметил, что на этот раз он устал гораздо меньше, но все-таки устал. И он позавидовал туземцам, их твердому, размашистому шагу и ровному дыханию. Он думал: что бы мы ни говорили,. А пройти пешком полпланеты нам никогда не удастся. Для этого мы недостаточно натренированы, недостаточно выносливы. Мы все погибнем в пути. Надо лететь на вертолете, Но он не подымет всех. И Уайк это знает. Он посмотрел на невысокую, крепкую фигуру капитана, шагавшего впереди. И ему вдруг пришло в голову, что Уайку известно что-то такое, чего... Не знают другие. Солнце уже заходило, когда они наконец увидели корабль. В небе зажглись первые бледные звезды. Похолодало. Придется наломать кустарника, чтобы развести костер, а сырые ветки вряд ли будут хорошо гореть. Вот мы и дома! Мрачно провозгласила налезен. От корабля веяло холодом, словно это был ожидающий их склеп. В тот момент, когда Вайк направился к люку, собираясь отпереть его, воздух потряс пронзительный вопль. Из обугленной травы выскочили темные фигуры. Что-то обожгло Арвону плечо. Он оглянулся и ошеломленно увидел, что из плеча у него торчит стрела. Темно-красные капли скатились ему на ладонь, и он с ужасом понял, что это его собственная кровь. Один из туземцев, захрипев, упал, Стрела пронзила ему горло. Уайк с лихорадочной быстротой отпер люк, прыгнул внутрь, повернулся и, выхватив пистолет, крикнул «Ложись на землю! Арвон, чтоб вас ложитесь!» Арвон вдруг сообразил, что все еще стоит, выпрямившись во весь рост, словно в оцепенении. Он бросился на землю, еле сдержав болезненный стон. Резкое движение сломало древко стрелы, засевшей в его плече. Словно во сне, Арвон неуклюже вытащил пистолет и огляделся, готовясь стрелять. Но стрелять было не в кого. Он видел только траву. Арвон содрогнулся. Если враги заметили, где он лежит, то... Тут даже блохе негде укрыться. Он крепче сжал пистолет и попробовал смотреть во все стороны сразу. Арвон не слышал ни звука. Но внезапно над ним наклонился человек, занося каменный нож. Арвон рванулся в бок и надавил кнопку пистолета. Раздался легкий хлопок, и на него свалилось тяжелое тело. Отчаянным усилием Арвон попытался освободиться, но тут же замер, сообразив, что враг парализован. Арвон лежал неподвижно, сдерживая дыхание, и слушал, как из раны в плече капает кровь. Тело, придавившее его, было тяжелым и отвратительно пахло. Арвон слышал возгласы, крики и чей-то предсмертный вопль. Я должен встать, подумал он. Я там нужен. Но если я подниму голову? Приникнув к земле, Арвон расправил плечи, хотя засевший в ране наконечник стрелы причинял ему сильную боль. Потом он приподнял над собой тело парализованного врага и осторожно выставил его голову над травой. И тут же в нее вонзилось копье. Арвон почувствовал, что ему в лицо что-то брызнуло и вскрикнул от ужаса. Сбросив с себя уже мертвое тело, он отпрянул в сторону. «Но ведь копье бросил кто-то, а это значит...» «Стойте!» — крикнул он и умолк. «Ведь туземцы его не поймут». Вздрогнув, он попытался еще раз, громче. «Нлезин!» «Эй!» — послышался голос Налезина. «Лежите, не двигайтесь!» Арвон замер. Резкие, судорожные звуки боя стихли. Снова послышались дружеские голоса. Арвон приподнял голову, быстро огляделся и кое-как встал. Он чувствовал себя относительно сносно. Все произошло так быстро, что он испытывал не страх, а лихорадочное волнение. Но вид у него был жуткий. От плеча по боку тянулась темная полоса, и он был весь перемазан кровью мертвого туземца. К нему подбежал колорок и обхватил его рукой, чтобы поддержать. «Я чувствую себя прилично», — сказал Арвон. «Во всяком случае, лучше, чем выгляжу. Кто-нибудь ранен? Что случилось? Куда они девались?» Священник улыбнулся. «Как бы то ни было, ваше любопытство не пострадало. Убит один из наших туземцев. Его звали Наньявик». Уай ранен в ногу, но не серьезно. Убиты двое нападавших. Кто они такие? Что им надо? Колорок пожал плечами. По-видимому, такие стычки нередкость между здешними племенами. Подобным путем воины зарабатывают себе престиж. Несомненно, наши друзья не единственные, кто видел, как упал корабль. Арвон почувствовал, что каменный наконечник, застрявший в ране, касается кости. Так сказать, небольшое развлечение. Колорак отвернулся. Глаза его стали печальны. Да, Арвон. На их взгляд это именно так. Они же люди, в конце концов. Несколько тысяч лет назад наши предки на Лортесе занимались примерно тем же и столь же неоправданно. Главное — знать, когда надо остановиться. Вы можете вытащить наконечник стрелы у меня из плеча. Да, по-моему, это будет нетрудно. Плечо придется парализовать. Потом наконечник можно будет извлечь кончиком ножа. А рану зашить. Некоторое время рука будет плохо слушаться. Но мышцы, кажется, не повреждены. Они направились к кораблю. Уже совсем стемнело, но туземцы развели костер, а из люка падал бледный свет люминесцентных трубок. Было очень холодно, и Арвон поежился. Я рад, что вы будете с нами, Колорак, сказал он. Колорак едва заметно улыбнулся. Я остаюсь и здесь, сказал он. Арвон пристально взглянул на него, но священник молчал. Арвону зашили плечо, Вайку перевязали ногу. Затем они похоронили мертвецов. Рядом с безмолвным разбитым кораблем появилось еще три могилы. Это место проклято, заметил он налезин. Если и дальше пойдет такими темпами, к концу года никого из нас не останется в живых. На следующий день, безоблачный и холодный, Байк наконец, сообщил им то, чего они давно ждали. «Вы все понимаете, что пешком мы не доберемся до материка, который Дориок показал нам на карте. У нас не хватит сил. По словам туземцев, здесь проходили люди, следуя за дичью на север и восток, но это было летом, а не зимой». «Я не ошибаюсь, Колрок. Священник кивнул. «Чем дольше мы будем откладывать решение, тем меньше у нас сохранится шансов на успех», продолжал капитан. Я могу заблуждаться, но таково мое мнение. Нам остается одно средство ⁇ вертолет. Я не могу точно сказать, как далеко мы сможем улететь, и я не знаю, как вертолет поведет себя в бурю. Ведь вам известно, что он предназначен только для короткой топографической съемки. Но я считаю, что надо лететь, пока это будет возможно, садясь вечером в каком-нибудь удобном месте. Вертолёт не может поднять всех нас. Это исключено. Думаю, что в нем спокойно уместятся четверо, в крайнем случае пятеро. Сейчас крайний случай. Он помолчал, глядя на них. Колраки, и Лейджер останутся здесь», — сказал он. налезен нахмурился. «Погодите, капитан! Вы не имеете права отдать такой приказ!» Он шагнул вперед, лицо его побледнело, он часто задышал. Не вам решать, кто летит, а кто остается. Решил не я, медленно ответил Вайк. Решили они сами. Колрак кивнул. Уже когда Дыреок говорил с нами, я понял, что этого не избежать, сказал он. Как только мы пришли в деревню, Я стал изучать язык туземцев. Для меня это не жертвен лезен. В этих людях я почти нашел то, во что верю. Единство жизни. Единение с природой. Мне порой кажется, что мы, цивилизованные люди, слишком о многом забыли. Я хочу остаться и обрести утраченное. А Лейджер? спросил он Налезин. «И не старайтесь меня убедить, что в нем заговорила Вера!» Уайк взглянул на журналиста. Тот отрицательно качнул головой. «Лейджер не обязан объяснять свои поступки. Он так решил и, откровенно говоря, Налезин. Это не ваше дело». Арвон посмотрел на Лейджера, неряшливого, крикливого, одинокого. «Как мы в сущности мало знаем друг друга». Подумал он. «Одно дело рассуждать о том, чтобы остаться здесь вместе со всеми, и весело пожить, и совсем другое — остаться здесь навсегда только с одним близким тебе человеком». «Мы отправляемся завтра, если успеем собрать вертолет, — сказал Уайк. «Нам придется очень аккуратно запаковать снотворные и консервирующие вещества. Кроме того, нам понадобятся карты, И питательные капсулы. Еще пистолеты. И все. Остальное возьмут колорок, лейджер и племя. Он помолчал. Есть вопросы? Вопросов не было. Они взялись за работу. День был темный и унылый. Бесформенные серые тучи затягивали небо до самого горизонта. Дул холодный, ровный, но не очень сильный ветер. Маленький сверкающий вертолет, стоявший возле разбитого корабля, напоминал вылупившегося из икринки малька рядом с истерзанным телом большого лосося. Улетающие простились с Колроком, Лейджером и туземцами, которые оказали им гостеприимство. Говорить было не о чем, и будущее не внушало больших надежд. Где-то в безграничной дали ждали Лортас и тысячи других миров, скрытых за серой пеленой. А впереди их ждало… Что именно? Они забрались в вертолет и заперли люк. Замок был сложный, как и во всякой воздушной машине, предназначенной для работы на чужой планете. Хафидж занял место пилота. Уайк сел рядом с ним. Остальные кое-как разместились сзади. «Если никто из нас не растолстеет, все будет прекрасно», — сказала налезен. Мотор рявкнул, вертолет затрясся. Туземцы снаружи изумленно уставились на него. Мотор ревел, кашлял, рычал. Лопасти винта свистели над головой, сливаясь в серебряный круг на фоне серых туч. Хафидж включил стартовый усилитель. Вертолет оторвался от земли, накренился под ударом ветра, но выровнялся и начал набирать высоту. Арвон взглянул вниз. Он словно смотрел в колодец времени. Вот туземцы, фигурки в шкурах на зелени травы. Пес уже перестал интересоваться вертолетом и уткнул нос в землю. Колраки и лейджер машут им вслед. Теперь они стояли лишь тенями на холмистой равнине. Мужественные, вырванные из времени, утраченные навсегда. Вскоре даже корпус погибшего корабля исчез из виду. Вертолет взобрался выше ветра и повернул на северо-восток. Земля под ними превратилась в узоры сплетенных, бурых и белых пятен. Хаффич вел машину на северо-восток. Вертолет устремлялся вперед, словно живой. Навстречу, почти несбыточной надежде. 15 Вертолет казался хрупким насекомым, летящим к солнцу. Он жужжа следовал извилистой линии скалистого берега, о которой билось холодное синее море. В небе он был почти один, и только несколько раз его пытались обогнать какие-то птицы, но через несколько миль отставали. Внизу лежала угрюмая пустыня. В море плавали ледяные горы, их высокие вершины сверкали на солнце, а темные основания под водой казались призрачными и жуткими. На береговых скалах гнездились птицы, единственные живые существа в этом суровом краю. Не было ни людей, ни лодок в море. Они летели уже несколько дней и не видели ни одного зверя. Холодная, мертвая пустыня и даже хуже того. Смерть подразумевает жизнь. А трудно было представить себе жизнь среди этих скал и в глубинах ледяного моря. Астронавты почти не разговаривали. Надо было стеснуть зубы и терпеть. Когда на землю внизу ложились черные пальцы вечерних теней, вертолет спускался в какой-нибудь укромной бухточке, и люди пытались уснуть. Но выброшенный на берег плавник горел плохо, и у них отчаянно мерзли руки и ноги. А вертолет был слишком тесен, чтобы ночевать в нем. Ели они только синтетическую пищу. Но вот береговая линия повернула на восток. И они увидели скалистый мыс, далеко вдающийся в бурное море. Здесь кончился один огромный материк и начинался другой. Между ними виднелась узкая полоска мелкой воды. Можно было разглядеть камни на дне озера. Казалось, будто это один массив. И просто какой-то шутник-великан плеснул несколько ведер воды в ложбинку, чтобы разделить их. Ширина пролива не превышала 60 миль. Посередине его виднелись крохотные островки. Его нельзя было назвать непреодолимым препятствием. Несомненно, по временам континента соединяло ледяной мост, по которому мог пройти человек. Вертолет оставил берег позади и зажужжал над водой. Затем он повернул на юг. Внизу лежал снег, но ледников почти не было видно. Местность в сущности мало отличалась от той, где остался их корабль. Преимущественно тундра, холмистые равнины, черная земля, поросшая травой и кустарником. Но была и разница. Горные цепи тянулись с севера на юг, и следовательно, вдоль их подножия можно было идти на юг без особого труда. Забавное ощущение, сказал Црига, глядя через плечо Арвона. Какое именно? спросил Арвон, хотя и знал, что имеет в виду юноша. Срига взмахнул рукой. «А все это там, внизу. Если Дориок не ошибся, эта часть издешнего мира практически необитаема. Только подумайте, миллионы квадратных миль, где никогда не бывал человек». «Да», — вмешался Нлезин. «Счастливые миллионы». Срига не обратил внимания на его слова. «Я хотел сказать вот что». Мы летим вдоль того пути, по которому когда-нибудь пройдут и люди, если уже не идут. Так какие же они? Как выглядят? Арвон. Как вы думаете, мы их увидим? Арвон невольно почувствовал волнение. У мальчика более зоркие глаза, чем у него, и видят они дальше. Не знаю, может быть. Но пока человек здесь скорее всего редкость. Возможно, все-таки нам повезет, и мы его увидим. Мне жаль расставаться с ролью скептика. Вдруг вмешался Налезин. Но, поглядите, что там внизу у озера. Вон там, справа. Вертолет приближался к зеркально гладкому озеру. И даже сквозь легкий туман можно было разглядеть в зелени травы какие-то темные фигуры, расположенные в определенном порядке. Одни сомкнулись в круг, а другие выстроились в линию, точно готовясь к бою. Уайк! Вижу, Хафидж, нельзя ли спуститься пониже? Вертолет снизился и пронесся над озером. Теперь астронавты разглядели, что это были не люди, а какие-то косматые четвероногие с рогами. Они образовали круг, спрятав в середине детенышей, самцы вскидывали головы и рыли копытами рыхлую землю. Перед ними бессильно выла от злости стая зверей помельче, с жадностью глядевших на телят. Эти звери напоминали пса, который сопровождал их друзей-охотников. Почти никто из животных не обратил внимания на странное серебряное насекомое, жужжавшее у них над головой. Они были заняты своим делом. Црига сфотографировал их. Он не расставался с камерой с тех пор, как они покинули корабль. Достав из аппарата готовый снимок юноша с гордой улыбкой показал его остальным вертолет поднялся по небесной лестнице озерцо и животные остались позади но вскоре внизу замелькали другие озера и другие звери под ветром развертывалась необъятная панорама мир воды земли и пастбищ в холодной чистой синеве небо сияло золотое солнце внизу расстилался ковер из бурых черных и зеленых полос испещренные светлыми и синими зеркальцами озер отражавших небо астронавты двигались на юг словно от пастбища к пастбищу какие животные прошли этим путем до них какие еще пройдут тут в грядущие века темнота наступила рано и пришлось сесть вертолет коснулся мягкой почвы винт вращался все медленнее И вот он замер. Путешественники вышли из вертолета и прислушались. Тишина. Потом они различили звуки. Звуки необитаемой глуши. Звуки мира, еще не испорченного людьми. Журчание воды, сбегающей по камням. Фырканье невидимых животных. Холодный, бодрящий ветер с далеких гор. Арвон потянулся и почувствовал, что его переполняет необъяснимая радость. К черту! воскликнул он. Я пошел ловить рыбу. Молчание. Я пойду с вами, сказал он налезен. Они нашли леску и захватили синтетическую лепешку для наживки. Затем, забыв про вертолет, нырнули в пронизанную бледным сиянием луны ночную мглу, где начиналось и кончалось время. Вертолет летел на юг. Маленькая точка в пустынном облачном небе, и характер местности внизу постепенно менялся. Голая тундра, чье однообразие нарушали только озера и купы темных деревьев в речных долинах, сменились величественными хвойными лесами. Вертолет плыл над морем зелени, над прохладным лесом, манившим своей мягкой сенью и влажным мхом. Это был охотничий рай, кишевший дичью. Карибу, олени, дикие индюки. Стоило задержаться над лесным прудом, и можно было расслышать, как шлепает по воде плоский бобриный хвост. И всегда живое безмолвие большого леса, трепещущая тишь. Не пустая, а слагающаяся из птичьих голосов, шепота сосен и топота быстрых лапок. Теперь астронавты ели в волю. Они просто выслеживали добычу сверху. Стреляли прямо с вертолета и приземлялись для ночлега рядом с убитой дичью. Один раз им показалось, что из зеленой чащи на них глядят темные глаза человека. Но когда они направились к нему, человек исчез, и они не нашли его следов. Как-то они заметили с вертолета дымок, но когда добрались до костра, их встретила только тишина. Они летели все дальше на юг, и местность снова переменилась. Склоны гор перешли в бескрайние холмистые равнины, утопавшие в траве и цветах. Теперь они видели множество самых разнообразных животных. Дикие лошади, неисчислимые стада огромных бизонов. черные пятна на равнине, растянувшиеся на многие мили. И они видели людей. темные фигурки, которые точно волчья стая следовали за стадами, держа копья наготове. Как-то вечером они пролетели над стойбищем. Перед примитивным жильем из шкур сидела женщина торопливо выскребывая шкуру каменным инструментом а рядом с ней стоял ребенок и внимательно следил за ее работой арвон смотрел на них запечатлевая их навыки в своей памяти вы там внизу думал он усталый охотник голодный малыш трудолюбивая женщина известно ли вам что вы завоевали мир Известно ли вам, что долгие века люди, подобные вам, будут жить и умирать на этой земле, а потом их сменят люди с огнестрельным оружием, явившиеся из-за океанов, которые вам еще предстоит увидеть? Известно ли вам, что вы завоевали материк, и он будет отнят у вас? Ешь свою пищу, охотник, смейся, пока смеется. Завтрашний день будет долгим а из глубины моря наползает великая ночь вертолет жужжа несся в небе над морем травы равнины привели их в места которые впоследствии стали восточной частью штата колорадо затем вертолет повернул на запад к горам он замедлил полет орел высматривающий гнездо в аккумуляторах почти не оставалось энергии вертолет приземлился высоко в горах У маленького озера, питаемого ледником. Одно путешествие подошло к концу. Первая ночь была холодной. Звездный полок казался далеким и равнодушным. Они спали возле вертолета, так как вокруг не было деревьев. Арвона лежал на спине и глядел в небо. Воздух был кристально чист, и звезды казались удивительно ясными. Там голубая, там красная. А вон та то вспыхивает, то угасает. Значительную часть своей жизни он прожил как большинство других, не замечая ее. Даже поиски в космосе не наполняли его душу благоговением, а между тем, как удивительна жизнь, вся ее совокупность это море звезд, эти бриллианты в холодной черной воде. Он плавал по этому морю и знает, что эти звезды могучие солнца. А вокруг многих из них вращаются планеты, подобные его родной планете, или миру, в котором он находится теперь. И может быть, где-то в бесконечном океане другой человек глядит сейчас на звезду в ночи. Здравствуй, друг. Будь счастлив. Арвон долго вслушивался в ночные звуки. Звуки чужой планеты, бесконечно далекой от его родины. Заснул он не скоро. Утром, когда солнце вылезло из-за гор, они разошлись в разные стороны, чтобы отыскать укромное место для предстоящего долгого сна. Они спустились вниз по ручью и оказались в лесу среди могучих сосен и стройных осин, но не нашли того, что искали. Что ж, торопиться особенно незачем. Бессознательно астронавты радовались возможности оттянуть момент, когда нужно будет сделать инъекцию. Они удили рыбу, дремали на солнышке, вдыхали свежий воздух и старались не думать о том, что и эта планета может стать мертвой. Но они не прекращали поисков. Пещеру в скале открыл Арвон. Он пошел по долинке, отходившей от ручья, и вдруг увидел нишу, черневшую под выступом скалы, как полоска сажа на белой бумаге. Он забрался туда и, к большой своей радости, обнаружил в глубине ниши небольшую щель. Он бросился бегом к вертолету за фонариком и вернулся вместе с налезином чтобы обследовать находку. Пещера была невелика, небольшая каверна в толще скалы. По одной стенке стекала вода, и сырость сделала пещеру еще более неуютной. На полу белели кости. Какой-то зверь заполз сюда умирать. А может быть, его убил хозяин пещеры, который еще вернется? Пожалуй, это то, что надо, сказал Арвон. Его голос прозвучал в тишине очень громко. Прелестно, отозвался Налезин. Гранитная спальня, изящная костяная мозаика, холодная вода. Всегда мечтал об этом. Можете рассказать сказку другую на сон грядущий, Арвон? ⁇ Могу? ⁇ ответил Арвон. Только они не для детей. Премного благодарен. Они позвали остальных, и началась двухнедельная тяжелая работа. На случай землетрясения астронавты постарались очистить пещеру от обломков и непрочно державшихся камней. С этой же целью они принесли инструменты, Выдолбили себе ниши в глубине пещеры и приладили там люминесцентные трубки, которые должны были гореть практически вечно. Они взяли консервирующие вещества, имевшиеся на любом космическом корабле, и законсервировали все, что могло им понадобиться. Одежду, оружие, записные книжки. И, наконец, они отгородили заднюю часть пещеры, поставив поперек нее крышку люка с вертолета, снабженную сложным замком. Еще два дня астронавты оставались возле озерца, занимаясь не очень нужной работой. Никому не хотелось заползать на каменную постель, чтобы спать там, пока столетия рассыпаются в прах. Наконец, все предлоги были исчерпаны. Астронавты ушли в пещеру. Последнее, на что посмотрел Арвон, был серебряный вертолет, доставивший их сюда. Он стоял на земле. Лопасти его винта были неподвижны. Кабина пуста. Когда дверь пещеры откроется в следующий раз, он давно уже станет пылью. Дверь закрылась. Все заняли свои места, готовясь к долгому сну. Уайк стерилизовал шприц. Потом открыл самозамораживающийся контейнер, в котором снотворное хранилось при температуре, близкой к абсолютному нулю. Когда все было готово, он наполнил шприц. Придется использовать все до конца, сказал он. Мы заснем на максимальный срок. Насколько же? Это спросил Црига. Примерно на 15 тысяч лет, ответил Уайк деловым тоном. 15 тысяч лет. Начинайте, поторопил Арвон. Я не хочу думать. И подумал. Не хочу думать, что еще никому никогда не приходилось спать так долго, чтобы вернуться домой. Что этот мир может оказаться радиоактивной пылью, когда я проснусь. Что я боюсь. Боюсь. Блестящая игла принялась за работу. Срига. Он первый. Вот испуганные глаза закрываются. Хафидж. Он потихоньку скрестил пальцы, думаю, что этого никто не заметит. Налезен. он не обошелся без своего Налезину это не нравится. Арвон, он весь напрягся, борясь со сном. Он видел, как Уайк сделал инъекцию себе. В контейнере оставалось несколько капель бесполезных, не способных усыпить их даже на пять лет. Вайк, горько усмехнувшись закрыл контейнер и бросил его на пол. И никому ненужные капли в нем начали остывать. Остывать до температуры близкой к абсолютному нулю. Арвон хотел вскрикнуть, но было уже поздно. 16 В костер много раз подбрасывали хворост, но теперь от него осталось только груда раскаленных углей. Каменные стены словно придвинулись ближе, заглушая звуки, создавая ощущение уюта. Несмотря на то, что в пещере было пусто и голо. К этому времени остальные успели проснуться, и теперь, столпившись вокруг Уэса, разглядывали его. Ниши опустели. Уэстон Чейз покачал головой, поправил очки и сказал. Боже мой, Арвон, я в жизни не слышал ничего подобного. Тем не менее, это все правда, сказал Арвон. «Да, знаю. Потому-то и трудно поверить». Уэс чувствовал себя оглушенным и не мог отделаться от этого ощущения. Нелегко, когда твои понятия, представления, самая структура твоего мира вдруг вывертываются наизнанку, искажаются, вырываются с корнем, так что все перестает быть тем, чем казалось прежде. Уэс Чейз больше не испытывал ужаса. Но ему хотелось плакать. «Кажется, я понимаю», — сказал он, обращаясь к Арвону и к остальным, хотя они не знали его языка. «Это... словом, это невероятно». Арвон нахмурился. «Вы мне не верите? Вы думаете...» «Нет, нет». Уэс беспомощно замахал рукой. «Просто вы меня ошеломили. Не только рассказ, но и вы сами». То, как вы переменились. Сумеет ли он объяснить им, заставить взглянуть на все случившееся его глазами, которые теперь видели все по-новому? Они же оказались совсем не такими, какими представлялись ему раньше, до рассказа Арвона. Один раз он уже испытал нечто подобное, когда начал заниматься на первом курсе медицинского факультета университета Ценценати. Он приехал из ее, и не был ни с кем знаком. На первых занятиях он озирался кругом и видел только незнакомых людей, равнодушных, высокомерных, отпугивающих. А спустя несколько лет, когда он, окончив университет, проходил стажировку в больнице Иисуса, он едва мог вспомнить впечатления тех первых дней. Теперь все они были его друзьями и хорошими знакомыми. Он с ними учился, собирал скелеты, пил в одной компании. Они были уже не морем враждебных лиц, а Биллом, Сэмом, Майкрофтом, Колденом. Он знал их, был среди них своим. И сейчас в этой необыкновенной пещере в Колорадских горах произошло то же самое. Адский выходец с белым лицом, при виде которого кровь стыла в жилах, оказался просто орвоном. Человекаминого склада и привычек, но все таки понятными ему. В некоторых отношениях он знал Арвона даже лучше, чем большинство тех, кого ежедневно видел в Лос-Анджелесе, да и испытывал к нему гораздо большую симпатию. Ну а остальные астронавты, которые проснулись во время рассказа Арвона, жадно набросились на добытую им еду, а теперь не отрывали от незнакомцев взглядов, в которых странно мешались надежда, страх и отчаяние. Не требовалось представлять их Уэсу. Тот, кто наблюдает за ним с иронической полуулыбкой, конечно, налезен. Он пляшивее, чем рисовал его себе Уэс и худее. Должно быть, похудел со времени катастрофы. Господи, неужели это было 15 тысяч лет назад? Уэс увидел глаза Налезина проницательные, зеленые, но где-то в глубине прячется доброта. А высокий и костлявый человек со странными черными глазами, несомненно, Хафидж, навигатор ведерка. Да, теперь Уэс понял, что имел в виду Арвон. Хафидж чужой здесь. Ему не нужны ни суша, ни вода, ни приветливое синее небо. Его сердце отдано звездным глубинам. для него родной дом. Мрак и сталь. Уэс проникся к нему неприязнью, но не мог не восхищаться им. «Црига!» — Уэс слегка улыбнулся. Он действительно почти мальчик. Его одежда заметно ярче, чем у остальных. Долговязый, неуклюжий, худой. И, по-видимому, нервничает больше, чем Уэс. Уэс устало горько. Црига был слишком похож на сына, которого у него так никогда и не будет. А это капитан. На него нельзя не обратить внимания. Уайк был центром этой горстки людей, хотя не произнес еще ни слова. Он мерил пещеру короткими нетерпеливыми шагами. Капитан напомнил Уэсу боксера на ринге, ожидающего противника. Он был натянут как струна, взведен до отказа и потому опасен. Он был не просто полон жизни, он кипел энергией. Он ни разу не улыбнулся. Невысокий. Да, но это незаметно. Глядя на Уайка, вы понимали, что он тверд, тверд, как скала, не сгибаем. В нем чувствовалась тайна. Она окружала его, как ореол. Он был нетерпелив, беспокоен, всегда в борьбе с самим собой. Уэс приглядывался к нему и думал. Осторожно, Уэс! Этот человек убьет тебя, не задумываясь, если сочтет у нужным. Уэс достал сигарету и закурил. Десять глаз наблюдали за каждым его движением. Дым показался Уэсу горьким. Хватит ли у него духа сказать им? Он путешествовал с ними среди звезд, готовился к смерти, когда корабль ударился о землю. Смеялся на перу в шатре из шкур. Глядел вместе с ними на зеленые, неведомые равнины под вертолетом. Это была одиссея, потрясавшая человеческое воображение. Одиссея, начавшаяся в глубинах пространства и времени, только чтобы завершиться здесь, в этой пещере среди Колорадских гор. Завершиться полной неудачей. Уэс смотрел на них. Чужие. Каким бессмысленным казалось теперь это слово? То, что понятно, не может остаться чужим. Уэс готов был пожалеть, что познакомился с ними и участвовал в их приключениях. Он не мог скрыть своей грусти. Арвон, медленно произнес он. «Я должен сказать вам одну вещь, сейчас же, не откладывая. Мне трудно говорить, но, поверьте, это правда». Арвон, все было напрасно. Арвон посмотрел на него с недоумением. У нас еще нет космических кораблей. Продолжал Уэс, ненавидя себя за эти слова. Не знаю, взорвем мы себя или нет. Пока возможно и то, и другое, но как бы то ни было, кораблей у нас нет. Арвон, вы промахнулись. Все вы. Вы взяли билет в один конец. Арвон медленно встал, словно оглушенный, помотал головой. Потом что-то сказал товарищам на своем языке. Наступило тяжелое молчание. Забраться так далеко. Прошептал наконец Арвон. Рискнуть, проснуться, увидеть, что этот мир еще жив, исполнится надежды и вдруг. Он умолк. Уэс похолодел. К нему медленно шел Вайк, и в его глазах Уэс прочел смерть. Уэс попятился, сжав кулаки. Он понял, что Вайка обезумел от отчаяния и не собирался стоять и ждать, пока его убьют. Что-то в Вайке сломалось, и он готов был убивать. Слепо, без разбора. Налезин шагнул вперед и схватил Вайка за руку. Капитан оттолкнул его, но к ним подбежал Арвон. Они с Налезином принялись быстро говорить, очевидно, в чем-то убеждая Уайка. Капитан пришел в себя, глаза его прояснились. Он тряхнул головой, явно испытывая стыд за свою вспышку. Потом взглянул на Уэса и попытался улыбнуться, словно прося извинения. Уэс улыбнулся в ответ, но без большой готовности. Он сожалеет. «Объяснил Арвон. Для него это тяжелый удар. Пожалуй, даже более тяжелый, чем для всех нас». Уайк что-то настойчиво доказывал Арвону. «Вы твердо уверены в том, что сказали мне?» спросил Арвон. «Я знаю, что вы не солгали, но, может быть, вы ошибаетесь?» Уэс старался сохранять спокойствие, но заключение в пещере начинало сказываться на его нервах. Вы же побывали внизу в городке. Как, по-вашему, похож Лейк-Сити на космический порт? Это ничего не значит. На Лортесе тоже есть такие деревушки. Сонные, глухие, всеми забытые. Но в больших городах у вас, несомненно. Уэс сел, но продолжал поглядывать на Вайка, который беспокойно шагал взад и вперед. Мы стоим на пороге, признался он. Ну и только. Мы сбросили атомную бомбу во время войны. Это было давно, лет десять назад. Заметив выражение лица Арвона, Уэс покраснел. У нас, если не ошибаюсь, успешно ведется работа над ракетами, управляемые снаряды и прочее. Он опять вспыхнул и, раздосадованный этим, заторопился. Мы, правда, объявили о проекте создания искусственного спутника. Пока небольшого, который собираются запустить в космос. Можно, конечно, при желании назвать его космическим кораблем, но домой вы на нем не полетите. Арвон перевел слова Уэса своим товарищам, и они начали что-то взволнованно обсуждать. Уэс заметил, что налезен криво усмехается. Если все это не нравилось ему 15 тысяч лет назад, то время подтвердило его мрачные предчувствия. Ну а эти ракеты, настаивал Арвон. Какое топливо они используют? Жидкое, твердое, какое? Уэс пожал плечами. Я врач а не специалист по космосу. В глазах Арвона отразилось недоумение, и Уэс пояснил. Я почти ничего не знаю о ракетах. У нас есть реактивные самолеты, и они, кажется, все используют жидкое топливо. Атомных двигателей, насколько мне известно, «У нас нет». Арвон удрученно кивнул. «Погодите-ка!» Уэс щелкнул пальцами, и Уайк насторожился, как кошка. «У нас ведь есть инженеры, заводы и конструкторы. Почему бы вам не объяснить им, что надо делать, как построить корабль? Ваш опыт поможет нам создать космический корабль на несколько веков раньше, чем мы смогли бы это сделать без вас». Арвон засмеялся отрывистым нервным смехом, какого Уэс у него раньше не слышал, и беспомощно развел руками. «Вы не понимаете всей сложности проблемы», — сказал он. «Мне трудно найти примеры...» «Нет, это не то выражение, которое мне нужно». Он задумался, подыскивая слова. «Мне трудно подыскать аналогию из вашего опыта». Но я попробую угадать некоторые стадии, через которые вы, вероятно, прошли. У вас есть корабли? Большие океанские суда? Да. Мы их называем океанскими лайнерами. Хорошо. Предположим, вы капитан такого лайнера. И вдруг вы перенеслись в прошлое? В... ну... какой это должен быть год? Скажем, 1700 год. Подсказал Уэс. Хорошо. В 1700 год вы находите корабельного мастера и объясняете ему, что вам нужно. Вы, может быть, даже нарисуете ему картинку. Сможет ли он построить для вас океанский лайнер? Уэс покачал головой, уже понимая, к чему клонит Арвон. Конечно, не сможет. Но космический корабль с межзвездным двигателем сложнее во много сотен раз. Такой корабль строят высококвалифицированные специалисты. И мы не строили наш корабль? Ведь пилоты ваших реактивных самолетов тоже, наверное, не сами их собирают. Уайк был капитаном космических кораблей, но он не мог бы начертить даже схему атомного двигателя нашего ведерка. Хафич, навигатор Но он изложит вам лишь самые общие принципы действия поля искривления пространства. «Если бы наш корабль сохранился...» Мы могли бы кое-что наглядно продемонстрировать вашим инженерам, и это имело бы смысл. Но наш корабль давно бесследно исчез. Наши знания могли бы немного сэкономить время, дали бы шанс избежать некоторых тупиков. Но это все. Если ваши сведения точны, то межзвездные полеты на вашей планете начнутся не ранее, чем через сто лет. До Луны вы, конечно, доберетесь скорее. Но нам от этого пользы мало, а ста лет нам не прожить, Уэс. Особенно после того, как мы спали тысячелетия. Уэс ждал, но Арвон умолк и задумался о чем-то своем. Все это сулит мало хорошего, и мне не нравится, сказал наконец Уэс. Вы почти цитируете Налезина. Налезин услышав свое имя. Посмотрел на них и торжественно поклонился. «Но «Ну, вы правы», — продолжал Арвон. «Все это сулит мало хорошего не только нам, но и вам тоже. Ваша Земля, пожалуй, сумеет выжить и даже подобно нам проникнуть в межзвездное пространство. Но вы и сами можете догадаться, что за этим последует». «Мы достигнем звезд», — медленно сказал Уэс. «И обнаружим то же, что и вы». Мы обработаем собранные сведения с помощью вычислительных машин, и тогда это станет нашей проблемой. Совершенно верно. А вероятность того, что вы найдете Лортос, неизмеримо мала. Мы нашли вас только благодаря счастливой случайности. Конечно, я не могу с уверенностью утверждать, что Земля уцелеет. Я слишком мало знаю о ней и предсказывать не берусь. А как думаете вы, Уэс? Уэс вспомнил газету, которую читал накануне того дня, когда отправился удить Форель. Вспомнил заголовки, вспомнил разговоры в гостях, в барах, у себя в приемной. Он вспомнил Хиросиму и Нагасаки, он вспомнил Гитлера и все прочее. «Не знаю, Арвон», — сказал он. «Я просто не знаю». Арвон обвел взглядом голые стены, — люминесцентные трубки, снятые с разбитого корабля. Он молчал, и Уэс понял, что он смотрит дальше этих каменных стен, вглубь веков, скрытых за серой пеленой времени. «Сто лет!» — воскликнул вдруг Арвон, потрясенный иронией случившегося. «Проспать пятнадцать тысяч лет и не дотянуть одного столетия!» Он обернулся к остальным и, жестикулируя, быстро о чем то заговорил. Он показал им свои записи. Говорил он долго, и Уэс уловил английские слова. Арвон учил остальных астронавтов английскому языку. Уэс вдруг почувствовал, как у него защемило сердце. Внезапно он вернулся к действительности. Впечатление от рассказа Арвона начинало стираться. И он по-прежнему заперт в этой проклятой пещере. «Арвон!» Тот повернул голову. «Вы не имеете права держать меня здесь. Моя жена с ума сходит от беспокойства». Арвон заколебался. «Мы поступаем так, как нас вынуждают обстоятельства». «Неохотно», — ответил он. «Значит, вы меня все таки не отпустите?» Арвон подошел к нему. «Вы мне нравитесь, Уэс, поверьте. Но вы же человек. Мы знаем о вас только то, что сказали нам вы сами». «Мы рискнули слишком многим, и слишком многим пожертвовали, чтобы рисковать и теперь. Вы можете вызвать сюда армию, сбросить на нас атомные бомбы, взять нас в плен и посадить в клетку, как диких зверей. Такая судьба постигала астронавтов Слортаса в других обитаемых мирах. Мы еще не решили, что с вами делать. Обещаю одно. Мы вас убьем только в случае крайней необходимости». Он отвернулся и принялся что-то объяснять Вайку. Уэс попытался подавить закипавший в нем гнев. «Это уже подлость!» Он, Уэс, ни на минуту не усомнился в их истории, как она не фантастична. А теперь этот Орвон ему не доверяет. «Сукин сын!» — сказал он вслух. И тут же подумал. «Предположим, я один из них». И пытаюсь, вопреки всему, найти на чужой планете то, что нам нужно. Предположим, я поймал аборигена, который шнырял около моего убежища. Отпустил бы я его. Дал бы ему вернуться к своим и рассказать о том, что он видел. Однако доводы рассудка уже не могли помочь. Уэса охватила отчаянная тоска по дому. Он думал о Джо. Вспоминал, какой она была до того, как они поженились, и после. Вспоминал шелки ее волос, когда она стаскивала с головы шапочку после купания в бассейне. Вспоминал, как искрились ее глаза, когда ей случалось выпить слишком много. Ее смех, которого он так давно не слышал. Он видел свой домик на Беверли-Глен, дикий камень, красные панели, герань в саду и зеленый газон, сверкающий под вращающейся струей фонтана. Джо. Он не мог не думать о ней. Но не все мысли были приятного свойства. Господи, сколько же он здесь пробыл! Как она объясняет его исчезновение? Что делать теперь? В сию минуту. Любит ли его еще? А что, если Норман? Нет, не надо так думать, это нечестно. Да? Он уткнулся лицом в ладони и с удивлением обнаружил бороду закрыл глаза, задыхаясь от безысходной тоски. Его прежняя жизнь отодвинулась далеко-далеко, и она не была той жизнью, о которой он когда-то мечтал. И это, в сущности, причиняло гораздо большую боль, чем все проблемы всех людей прошлого, настоящего и будущего. Он спал и видел сны и вскрикивал, блуждая во мраке собственной души.